и теперь городишь всякий вздор с пятого на десятое, — сказал Панвоте. — Можно подумать, будто ты уже держал философский камень в своих справедливых руках. — Так где же он? — У меня его нет. И в этом как раз и есть причина того, отчего я говорю больше, чем приличествует. — Пью больше, чем мне положено и притворяясь веселым и радостным, меж тем, как все во мне разрывается от жалости и возмущения. Впервые в жизни сожалею о том, что в целом мире нет ничего, что я мог бы назвать своим, потому как мне хотелось бы крушить, ломать и корёжить, а у меня нет ничего, что я мог бы крушить, ломать и корёжить. Особенно тут в гостях у вас, Пан Войти, который ни за что не в ответе. Вот, на тебе, проговорил Пан Войти и протянул Петру подкову, которая на счастье и красоты ради висела на фризе камина. Ее нужно перекусить или сломать? — спросил Пётр. Довольно, если переломишь, — сказал Пан Войти. Пётр сломал подкову, словно она была пряничная, но когда попытался разломить, как бывало, половинки, то не смог, как ни старался, хотя от напряжения у него свело судорогой скулы, так что он не мог раскрыть рта. Никуда не гожусь, бросил он, когда судорога отпустила. Мне нет и двадцати, а я уже старик, дряхлый и глупый. Не суди себя так строго, проговорил пан Войти. А лучше ответь мне, от чего ты искал тот камень под порогом башни забвения? Кто тебя надоумил? Одна умирающая девушка, карлица и блаженная, чьи фантазии я принимал за волеизъявление глубинных сил, переданная через ее посредничество из загробного мира. Произнес Петр таким естественным тоном, словно объявлял, что дуб прочнее березы. Пан Войтий некоторое время молчал тупо уставясь в пустоту. Но ну, разумеется», — наконец отозвался он. «Здорово тебе досталось, голубчик, правда? А где ты потерял безымянный палец левой руки? Какой злодей его у тебя отхватил?» «Вы думаете, что я спятил?» — проговорил Петр. «Куда там? Вовсе нет», — возразил Пан Панвойти. «Скорее, это я спятил, потому как верю, что когда чешется левая ладонь, это к деньгам, а когда правая, то наоборот. Но разве не безумцы те, кто верит в колдунии? Конечно, безумцы, сказал Пётр. А ты верующий, волеизъявление подземных сил, разве ты не безумец? Богородица, ответил Пётр, вызывает благоговение у верующих и почитание церкви, и никому в голову не приходит усомниться в её здравом рассудке, хотя она и поверила ангелу возвестившему о чудесном зачатии. — У Девы Марии все так и сбылось, — подтвердил Панвоити. — Она и впрямь чудесно зачала и родила мальчика, в то время как ты под порогом башни забвения нашел, прошел прощение, одно дерьмо. Петр опустил голову.